Глава восемнадцатая. Герман Лежнев, инициатор. «Я против!» — безапелляционно сказал Ирс, и даже ладонью по столу припечатал для большей убедительности. «Технофанатики — враги, мы бьемся с ними... Да я даже не знаю, сколько мы с ними бьемся. Тысячелетия! Мы диаметрально противоположны!» Они уничтожают все, связанное с природой. Они из людей делают машины. Сколько кинаров погибло в боях? Нет, это невозможно в принципе. Ты просто не кинар, иначе тебе даже в голову не пришло бы такое предложить. Герман тяжело вздохнул, а ведь так все хорошо начиналось. Всякие сторонники мирного урегулирования после предложения Ирса заткнулись и перестали мутить воду со своими идиотскими предложениями. Поняли, что никто в целом не против, только воплощать собственные идеи придется им самим. Инициатива имеет инициатора, отличное правило, работает даже в другой галактике. Лежнев даже восхитился ловкостью Ирса, как он ловко этого Ивора приземлил. Впрочем, тот сам здорово тупанул. И ведь по-настоящему умный мужик на самом деле. Когда успокоился и выслушал историю про сбоящие телепорты, мгновенно сообразил, в чем дело, разложил по полочкам и тут же накидал каких-то зубодробительных формул, объясняющих механизм этого самого сбоя. Это при том, что специализация у него совсем другая. В физике пространства он разбирается постольку поскольку. Потом, правда, собственную мысль развил, углубился в расчеты, загорелся идеей самостоятельно восстановить давно утерянную технологию, пришлось возвращать ученого в реальность. Нет, Кинарам она бы пригодилась, но Ивар сам признавался, до работающей технологии еще несколько лет как минимум. Одни предварительные расчеты годы займут. Но в любом случае, стоило Ирсу немножко одернуть ученого, И тот сразу начал приносить пользу, а не вред. Объяснил также, что искажения в пространстве кинарскими методами устроить, конечно, можно, но тоже займет несколько лет. Не столько, сколько потребуется на повторное создание телепортов, но тоже достаточно долго. Внезапную перемену в поведении ученого Герман ставил в заслуги по большей части именно Ирсу. Даже как-то загордился, обтесался мужик, думать начал, действительно, получается, управлять. И вот стоило только предложить достаточно дельную идею такая категоричность. Зачем тратить несколько лет на производство собственной технологии, если есть уже готовая? Можно ведь просто договориться с технофанатиками, тем более это тоже в их интересах. Вряд ли кальмары, разобравшись с кинарами, на этом остановятся. К технофанатикам тоже заявятся, за ними не заржавеет. А ведь помимо технологий гипердвигателя у технофанатиков есть еще масса всего полезного. Те же пушки. Нет, ну ясно, что пушки значительно проще, чем гипердвигатель. Их кинары сделают гораздо быстрее. Только опять вопрос, зачем? Война явно будет тяжелой. Зачем тратить время и ресурсы на то, что можно получить здесь и сейчас? Перед кинарами этот вопрос, кажется, не стоял. У Лежнева складывалось впечатление, что они до сих пор не до конца осознают, какая задница на них надвигается. Это несмотря на то, что они уже потеряли две системы вместе с населением. 500 тысяч кинаров, которыми сейчас лакаются кальмары. «Мы сами все нужное сделаем!» Упрямо мотал головой Ирс, и его поддерживали все присутствующие, включая Ивара, чье стремление к миру на технофанатиков, очевидно, не распространялось. «Да, но это потребуется больше времени, больше ресурсов, зато не нужно будет контактировать с технофанатиками. Ты, Герман, просто не понимаешь!» В который раз повторил бывший десантник. Даже если мы вдруг сойдем с ума и согласимся говорить с врагом, не согласятся уже технофанатики. Они ведь ненавидят нас так же, как и мы их. Нет, однажды мы уничтожим саму идею технофанатиков. Их дети станут кинарами. Да вы и так одинаковые, хотел рявкнуть Лежнев. Как вы этого не видите? Промолчал, конечно. Какой смысл орать в пустоту? Так, наверное, и плюнул бы, но тут неожиданно заговорила Тиана, медленно глядя в стол. В той системе сейчас висит больше пятисот огромных планетоидов, в каждом из которых копошатся несколько миллионов кальмаров. Больше пятисот планет, начиненных существами, которые воспринимают нас исключительно как пищу. Они даже не задумываются о том, что убивают и пожирают таких же разумных, как они. Для них разумны только сами кальмары. Вы сейчас говорите о них, как о варварах. Некоторые из вас, те, кто изучал историю, знают, что в древности существовали не только оседлые племена, но и кочевники. Они не строили городов. Некоторые из них даже не знали колеса в то время, как оседлые, уже строили каменные дома. Но кочевники собирали огромные армии, и эти города разрушали. Кальмары не похожи на этих кочевников. Они не варвары. У них развита наука, развито производство. От уничтоженных народов они берут не только их мясо, но и достижения. Сколько цивилизаций они уничтожили? Я не знаю но у них много достижений. Телепорт — одно из них, но не единственное. Тиана на секунду прервалась, задумавшись, потом продолжила. Может быть, нам удастся победить тех, кто сейчас засел в той системе? Я не знаю точно и не могу прогнозировать. С этим, скорее, лучше справится хороший математик. Но если прикинуть очень приближенно, получается так, что силы равны. Нас несколько миллиардов, и их несколько миллиардов. Уровень развития, наверное, в целом у них даже ниже, чем у нас, если не считать некоторых технологий. Только вы не учитываете одной маленькой детали. Думаю, наши пленники подтвердят, а пока скажу сама. Там, в той системе, находится одно щупальце. 512 планетоидов. Всего таких щупальцев восемь, и они последовательно обходят галактику, пожирая почти в буквальном смысле кислородные планеты на своем пути. Приносят в жертву все живое, что могут найти. Нам не повезло столкнуться лишь с одним щупальцем. Может быть, мы с ними справимся. Но в случае серьезного сопротивления, если кальмары почувствуют, что могут проиграть, они могут попросить помощи у других щупальцев. Это займет время, потому что расстояния, разделяющие их огромны. Однако рано или поздно кальмары все равно придут, чтобы помочь собратьям. Больше четырех тысяч планетоидов, заполненных жаждущими вместе кальмаром. И к каждому из щупальцев придется приспосабливаться отдельно. Они ведь далеко друг от друга. Они уничтожают разные планеты, у них разные технологии. Мы, может быть, сможем победить одно щупальце с трудом, напряжением всех сил. Но чтобы победить все восемь, этого будет мало. Мы не должны быть на равных, мы должны быть лучше как минимум в восемь раз. Разведчица обвела взглядом присутствующих в комнате. — Я Кеннар, и я согласна с Германом. Мы должны договориться с технофанатиками, иначе шансов у нас не будет. Слушателей проняло. Герман и сам был впечатлен. Про восемь щупальцев он тоже пока не знал. Неудивительно, что Тиана такая смурная, хоть и пытается бодриться. Обсуждения длились еще несколько часов и продолжались бы еще, если бы не пришла очередная паршивая новость. Кальмары снова напали на одну из окраинных систем. Ту самую, откуда пытались эвакуировать население. Сейчас там идет бой, но явно долго не продлится. Слишком велика разница в силах. Обсуждение дальнейших планов решили перенести. Ирс бросился отдавать распоряжение, потому что представители местного самоуправления системы, которая каким-то образом уже успела сформироваться, отдали приказ флоту не шагу назад и требуют, чтобы их защитили. Ирс, бледный от ярости, потребовал, чтобы флот сдерживал нападение сколько может, давая возможность желающим эвакуироваться, а потом уходить. Собравшиеся уже расходились, когда бывший десантник на секунду отвлекся. «Тиана, Герман, если вы считаете, что нам необходимо договариваться с технофанатиками, вам и карты в руки. Полномочий у вас больше, чем у меня, так что собрать то, что вам понадобится, вы сможете и без моих распоряжений». Вот так невесело хмыкнул Герман, выходя из зала совещаний. «Инициатива имеет инициатора». Все правильно. Вообще-то Герман не сомневался, что эта задача так и так ляжет на их стианой плечи. Собственно, даже если бы на отрез отказались бы от этой идеи, Лежнев планировал заняться переговорами сам. В конце концов, у них с Тианой, правда, достаточно полномочий, чтобы решать такие вещи самостоятельно. Все-таки Ирс... Только заместитель, а настоящий верховный правитель нынче именно Гаврюша. А Гаврюша вряд ли станет отказываться, если Герман попросит его отдать какие-то распоряжения. Скажет это свое сакраментальное угу, да и все, приказ отдан, распоряжение получено. И все же, несмотря на маленькую победу, настроение было отвратным. Пока кеннары продувают в сухую, слишком привыкли к мирной жизни, да и оружия толком нет. Швыряться камнями — так себе идея. Герман, я даже не знаю, с чего начать. Тиана была встревожена. Вот как мы будем с ними договариваться? Я очень сомневаюсь, что если мы прилетим в пределы технофанатиков и вызовем их на связь, они станут с нами разговаривать. Слушай, а ты не знаешь, где сейчас тот пленный адмирал, которого ты захватила, да и сам флот? Тиана замерла на полушаге и с размаху хлопнула себя ладонью по лицу. «Забыла. Представляешь, я про них напрочь забыла!» — пожаловалась девушка. «Честно говоря, понятия не имею, где он и что Кинары сделали с флотом. Мы их оставили в двенадцатой системе сектора А5, ну, в той самой, в которой мы с тобой апокалипсис устроили». Вот будет прикол, если они сбежали, пока о них забыли. Хмыкнул Лежнев. — Пойдем в архив, — вздохнула девушка. — Если и есть какие-то сведения, то только там. Отправились в архив, где Тиана здорово озадачила скучавшую до этого работницу. Герман приготовился поскучать, но не сложилось. Туда же заявился адмирал Лорин Эрним. — Ого! Какие люди! Привет-привет! Рад видеть вживую! — улыбнулся Лежнев. Лорин ему нравился. Его вечное спокойствие не казалось таким уж наведенным и искусственным, как у большинства кинаров. Для этого товарища оно казалось естественным. — И я рад! — искренне улыбнулся Лорин. — Расскажешь, что решили на собрании, и почему меня так и не пригласили для доклада? — Не успели, — поморщился Герман. Там очередное нападение. Эти уроды решили еще одну систему грабануть. Боюсь, вы ее потеряете. Систему охраняет 200 ликсов. Но туда пришла целая восьмерка планетоидов, сам понимаешь. У них нет шансов. Если бы хоть оружие нормальное было, а так... Ну, может, хоть задержат и народ перевезут, кого успеют. Я вообще сильно удивляюсь. Как так получилось, что дисциплинированные вроде бы кинары в мгновение ока превратились в какое-то стадо баранов? Кулаки у собеседника непроизвольно сжались. Тебе показалось, потому что ты общаешься в основном с десантниками и пилотами. Граждане более высоких статусов не слишком представляют себе значение такого слова, как дисциплина. Скажи... «Наши хотя бы будут сопротивляться, или родители за мирное решение вопроса все же победили?» «Будут сопротивляться», — кивнул Лежнев. «Только это все равно бесполезно. Судя по тому, как безнаказанно эти твари делают все, что хотят, у вас нет нескольких лет, чтобы наладить производство нормального оружия. Так что мы с Тианой собираемся пообщаться с технофанатиками». У них-то оружие более-менее нормальное, да и гипердвигатели их нам нужны. Герман пересказал свои и Иворовы выводы о причинах, почему телепорты у кальмаров перестали срабатывать на кусто. Лорин выслушал внимательно, а потом пробормотал. — Знаешь, с одной стороны, я ужасно недоволен таким твоим решением, потому что это технофанатики. Трудно принять идею договариваться с ними. Но с другой, технофанатики нас не сожрать стремятся, и, будем честными, они гораздо рациональнее относятся к войне. Не боятся уничтожить противника, в отличие от нас. Даже не знаю, как наши пилоты станут воевать с кальмарами. Мы всегда старались взять в плен. Нас учили, что убийство может произойти только случайно и каждый случай будет расследоваться. — Ну, по тебе не скажешь, что с этим будет большая проблема, — хмыкнул Лежнев. — Вон ты как ловко сбивал кальмари и корабли, когда мы прорывались. Кстати, спасибо, что остался помочь. Я, честно говоря, был здорово удивлен. — Я посчитал, что риск стоит того. — Пожал плечами Лорин. — Вы с Тианой должны были принести важнейшие сведения. Было бы глупо их потерять, и это не говоря о вашем ликсе, который и вовсе, как оказалось, бесценный. В общем, я подумал, жизнь новоиспеченного адмирала, который толком и опыта не имеет в управлении войсками. По сравнению с такими ценностями весит меньше. — Ну ты, блин, настоящий самурай! — покачал головой Лежнев. «Ты ведь тоже отправился за Тианой Дисонре на верную смерть?» Лорин явно не видел разницы в этих поступках. Герман хотел зачем-то объяснить, но тут, наконец, освободилась Тиана. «Нашли, вроде бы», — озадаченно ответила девушка. «По сведениям из архива, они по-прежнему должны оставаться в той системе, где мы их оставили». «Да ну, бред», — расстроился Герман. «Значит, сбежали уже». Неудивительно при таком-то бардаке. Герман, я проверила. Корабли по-прежнему висят в пустоте. Ты просто не понимаешь, это же технофанатики. Мы их пленили, и теперь они подчиняются Кинарам, а от Кинаров других приказов не поступало. Герман действительно не верил, что технофанатики не сбежали. Что с того, что корабли висят там, где их оставили? Там органиков-то всего несколько штук было. Взяли какую-нибудь мелкую посудину, да сбежали на ней, чтобы глаза не мозолить. Не на крейсере же им побег организовывать. Однако проверить действительно стоит. Мало ли какие чудеса случаются. Да и посмотреть на этих технофанатиков любопытно. Судя по описаниям, Тианы там настоящий киберпанк. С Лорином они уже хотели попрощаться, но тот их остановил. А «Можно я с вами отправлюсь?» «Неожиданно попросил мужчина. Мы с моим Ликсом, как выполнившие тяжелое задание, нуждаемся в психологической разгрузке, то есть отпуск у нас. Ближайшие десять дней я совершенно свободен. В общем, я хочу с вами, мне интересно посмотреть на настоящих технофанатиков. И еще я, кажется, принял решение избавиться от симбионта». Невооруженным взглядом видно, что в стрессовой ситуации реакции тех, кто симбионта не имеет, сильно превосходят обычных людей. Думаю, в предстоящей войне мне понадобится хорошая реакция. Взяли. Куда деваться? И Лорина, и Ликса его. Операцию провели тут же, в медкапсуле у Кусто, и сразу, пока адмирал не пришел в себя, отправили его в слияние с его Ликсом. Оказывается, уже было замечено, что так адаптация проходит намного проще. Система опять находится в глубоком тылу. Добираться до нее довольно долго, но Герман был совсем не против. В последнее время гиперпространственные переходы он воспринимал как отдых и возможность расслабиться. Главное, пока ты в гиперпространстве, ты точно не узнаешь никаких неприятных новостей. Спокойствие. Что может быть лучше? Хоть совсем не выходить, тем более Тиана рядом. С кустом можно болтать сколько угодно. Да и прочих развлечений полно. Милое дело. Все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончился и переход. Такого ужаса, какой был в системе, когда они покидали ее в прошлый раз, уже не было. Да, следы разрушений еще заметны. Но уже так видно, что давно это произошло и проблема постепенно решается. Флот технофанатиков действительно находился на своем месте, и Тиана побыстрее направила кусту к ним. Герман прямо подпрыгивал от любопытства. «Неужели пленные технари еще там?»